В «Настоящее время». Уже через полчаса вернулась Татьяна. Ее лицо сияло от радости. Она несла большой пакет с едой, положила его на кушетку. «Ну, что там, что там?» Подпрыгивая на месте, взволнованно спросил ее старик. «Будешь колбаску?» «Да, лучше две. А что еще?» «Мармелад, чипсы, а еще бутерброд, газировка и сыр». «Мужик, ты нас спас. С меня причитается». — сказал старик и протянул руку к кульку. Руслан с Верой отошли в сторону, они не знали, что их ждет сюрприз, им было интересно смотреть на картины. Вера заморгала, в глазах зарябила, и она зажмурилась. — У тебя нет платка? — спросила она Руслана и стала тереть глаза. — У тебя тоже. — Что? — Цвет пропал, — сказал Руслан и, подойдя к девочке, взял ее за руку. — Цвет? — Она открыла глаза и посмотрела на картину, которая никуда не делась. «Мне это что?» «Я не про картину, а вообще». Вера повернула голову и увидела Татьяну. «Мама!» – закричала она и бросилась к ней. «Что опять?» – чуть ли не поперхнувшись, спросил старик. «Похоже на то», – ответил Руслан. «Откуда все это?» Он взял за ручки тележку и подкатил к кушетке. «Откуда?» «Павел сказал, что на пятом этаже в кафе есть продукты. Там еще осталось немного, надо будет обязательно набрать. Держи, это тебе». Татьяна протянула ему два бутерброда с сыром и колбасой. «Вера, положи сладкое, лучше это». Спасибочки. очки!» Взвизгнув от радости, сказала Вера и, подбежав к Павлу, обняла его за шею. «Борода, она у вас смешная!» Пока кушали, Татьяна пересказала историю Павла, кто он и что читает, но главное то, что его чип может переходить из одного состояния в другое. «Скажите, начал Руслан, а можно также и мой сделать?» «Зачем?» – спросил Павел и откусил бутерброд. «Мы как бы команда, семья, так получилось». «Сколько это протянется, не знаю. У Татьяны нет чипа, а у старика он блючит. Вот и думаю, может, есть такая возможность сделать и мой». «И мой», — сказала Вера, — «чтобы видеть два мира. Да и признаться честно, сейчас я более свободен, чем был раньше. Что-то в этом есть без системы. Словно лишился надзирателя. Словно убежал из школы и решил прогулять уроки». «А ты прогуливал?» — поинтересовалась Вера, запихивая в рот остатки первого бутерброда. «Наверное, могу». «Можете». Вера не удержалась и опять обняла Павла. «Мой друг, что прописал новые коды для моего чипа, оставил свое оборудование у меня. Он так его и не забрал. Думаю, мог бы сделать, но оно у меня на базе». «Идемте». Радостно захлопала в ладоши Вера. «Я сейчас не могу, мне надо по делам. Тут есть точка с Улейми, надо ее проверить. А потом вторую точку. Я, наверное, только через неделю вернусь». «А потом нельзя проверить?» поинтересовалась девочка. «Нет, пчелы не будут ждать. Надо посмотреть, как там у них дела. Они же дети». «Хи, пчелы существовали и до человека, и будут после нас. Как они могут быть детьми?» Вера взяла второй бутерброд. «Так-то оно ну, так, но сейчас пчелы живут в городе, а тут свои условия улья стали и зависимы от человека. Вот я и помогаю». «Вы серьезно сможете это сделать?» Татьяна прижала к себе неугомонную Веру, которая доедала второй бутерброд. Я не специалист, но там нет ничего сложного. Но вот только думаю, не разрядились ли аккумуляторы, ведь без электричества оборудование не будет работать. Тогда надо будет дождаться восстановления системы, подачи электричества и сделать это. Сказал Руслан и радостно посмотрел на Татьяну. И после мы сможем друг другу... И после мы сможем друг друга видеть. Не надо больше, ни потеряшек. Это я придумала, сказала Вера и показала свою ленточку. Татьяна встала. Ее глаза стали грустными. Она отвернулась от всех и пошла по залу. «Я что-то не так сказал?» – спросил Павел. Она расстроена, у нее нет чипа, пришлось вынуть. «А знаете, это ведь не страшно», – начал Павел. «Первое время я возвращался в систему, не мог без нее. А вот теперь месяцами живу, даже не подключаясь к ней. Этот мир сам по себе прекрасен, да, он отличается, система построила его под себя». Но зато краски стали живыми, не искусственными, они приобрели души, как бы ожили. А что там? Иллюзия цифры. Если система восстановится, ведь можно установить обратно чип, а я потом его прошью. «Мам, ты слышала?» – спросила Вера. Татьяна молча кивнула. «Может, вам помочь с вашими пчелами? У нас вроде как время есть», – предложил Руслан. «Нет, не надо». «Я сам быстрее все сделаю. Извините, но мне пора. Хочу до заката попасть на пасеку, а туда тупать еще прилично». «Может, не стоит сейчас идти? Система отключилась, люди опять озвереют. С каждой новой отключкой системы они становятся все более агрессивными. Мы видели, как они грабят и убивают. Сейчас опасно идти». «Вы правы, но оставить своих пчел я не могу. Я вам нарисую карту, как добраться до моего дома. Это несложно». «Это в другом конце квартала, думаю, вам там понравится. Если смотреть вниз, то через дорогу начинается закрытая зона. Там квартал леса». «Леса? Точно леса?» Старик заерзал в своей тележке. «Это громко сказано, но да, это квартал с деревьями. Там нет построек, но и посещение запрещено». «Почему?» – поинтересовалась девочка. «Система разумна, она старается сохранить часть природы. Я знаю четыре таких зоны. Там есть звери, птицы, есть поляны и цветы». Представьте, если бы туда ходили люди. Они бы давно все вытоптали, поэтому зона закрыта. И еще. Да, Вера поближе подсела к новому знакомому. Если вы в системе, то не увидите леса. Это еще почему? Брови девочки поднялись. Думаю, чтобы у людей не было соблазна туда пойти. Ладно, я сейчас нарисую карту. Вот тут мы. Тут гипермаркет. От него дорога до 17-го участка. Здесь площади и фонтаны. Тут магазины. «Я не знаю, что там, а тут...» Павел рисовал и тут же пояснял, что к чему. Минут через пять он закончил схему и протянул ее Руслану. «Семь пятый этаж, там только одна дверь. Если будет работать система, то лифт не поднимет вас. Он стер этот этаж. Нужен ключ, а он у меня один. Ну вы поднимайтесь, но туда пусть входят те, кто без чипов. Если вы будете в системе, то не сможете пройти». «Почему?» — снова спросила Вера. «Система закрыла, 75 пятый этаж. Вы увидите перед собой стену. Может, и пройдете, не знаю. Сам не пробовал. Ну все. Если меня не будет хозяйничать, только на пасеку не ходите. Она на крыше, сразу увидите. Можете полить огород. Мне пора. Надеюсь, еще увидимся». «Спасибо вам». Татьяна вернулась и обняла Павла как друга. «А меня она так и не обнимала. Ну правильно, зачем я ей старик, да еще калека». «Я тебя обниму». Соскочив с кушетки, Вера подбежала к старику и стала его обнимать. «Эй, ты! Кости меня сломаешь! Спасите! Уберите от меня эту чертовку!» Павел ушел, и их маленькая команда осталась одна. «И что теперь?» — спросил Руслан. «Идем к нему?» «Нет», — сказала Татьяна. «Сейчас поднимемся на пятый этаж, там продукты и подальше от возможных беспорядков. А после пойдем к базе, как и планировали». «Зачем?» — возмутился старик. «Система не работает. Вы видите, что она то включается, то отключается. И как долго это продолжится? Месяц? Год? И что мы будем делать в городе? Нам этот квартал сейчас не пройти, слишком опасно. Нам надо идти к базе и переждать. Или у кого-то есть идеи, как выжить?» Руслан с Верой переглянулись, а старик поднял руку. «Да», — жестко спросила она. «Я поддерживаю твою инициативу насчет подняться наверх, что-то мне стало не по себе, да и жрать опять захотелось». «Фи, как неприлично, вы же не свинья!» Вера сморщилась. «А что такого? Слово как слово. Жрать, то есть очень хочу есть». «А, тогда я тоже хочу жрать». Вера, Татьяна строго посмотрела на девочку. «Пойдем лучше перекусим, думаю, никто не против».